В психологии и в сексологии уже существует целое направление, которое изучает интимофобию, состояние несозревшего человека, не желающего создавать семью. Такие мужчины могут иметь частые отношения с женщинами, в том числе сексуальные. Они могут быть прекрасными поклонниками, чуткими, уметь завладевать женским сердцем, утешить, но создание семьи для них очень сложная задача. И если они не спиваются, то после пятидесяти, особенно если оторвутся от матери, или она умрет, могут попытаться жениться. Иногда под влиянием женщины, матери или окружающих, они женятся, но семья для них становится не творческим полигоном, а необходимостью или даже обузой, которую они терпят или не терпят, меняя жен. Интимофобия или психическое нерождение стало уже проблемой глобальной. Более 30% мужчин страдают этим психическим состоянием, еще более усугубляя ситуацию с одинокими женщинами, желающими выйти замуж и создать полноценную семью. 30% — это те, в которых явно видны признаки этой глубокой болезни, а вообще психически не до конца рожденных мужчин около 60%. И правые женщины, говорящие, что сейчас нет настоящих мужчин, вот только они не понимают, что главной причиной такой ситуации — являются они сами. Психологи даже научились раскладывать по полочкам по типам таких людей. Приведу классификацию, которая, может быть, кому-то будет интересна. Самая большая группа — вечно ищущие. Они всю жизнь ищут женщину, любимое дело, деньги, постоянно ставят какие-то цели и не добиваются их, никак не могут определиться в жизни, находятся в суете. Такому человеку трудно оценить всю прелесть здесь и сейчас, а значит, и оценить по достоинству женщину, да и вообще жизнь. Вечно раненый. Когда-то его обидела женщина или даже школьная подруга, и это записалось в его искаженную матерью психику очень глубоко, и человек идет по жизни с этой обидой. Всех женщин красит одной краской. Естественно, что на таком фундаменте очень трудно построить счастливую семью. Есть еще... Вечный подросток, Дон Жуан, Казанова, женатый интимофоб, латентный и другие. Сами названия уже дают характеристику человеку. В принципе, все это не столь важно и интересно больше специалистам, но делает понятным то, что категория психически нерожденных людей не только многочисленна, но и многообразна. И кто желает в этой теме разобраться более глубоко, может изучить специальную литературу. Но даже того материала, который есть в данной книге, достаточно, чтобы решить многие вопросы, связанные с психическим рождением. Нередко эти мужчины высокообразованы, так как любящие матери приложили к этому много усилий. Матери загружают детей знаниями, разными кружками, секциями, стараются воспитать из мальчика настоящего мужчину, а происходит обратное. Они могут занимать и хорошие посты, так как имеют возможность много времени уделять работе, карьере. Интимофобы психически нерожденного человека можно встретить и в Думе, и в правительстве. Много их в творческой среде, в науке. Профессор МГУ Полеев утверждает, что 80% лауреатов Нобелевской премии интимофобы. То есть это негармоничные люди, которые почти всю жизнь посвящают любимому делу. Для них творчество, дело, карьера, политика, деньги – любимые всякой женщины. Отсутствие желания создать семью такой человек объясняет стандартным набором причин. Я не люблю детей, женщины коварны, она очень умная или наоборот глупая, у нас разные интересы, у нас слишком много общего, скучно, я ищу свою половинку, в мире так много интересного и без женщин и так далее. Психическая травма, нанесенная избыточным материнским чувством, часто отражается и на сексуальных способностях, и это тоже может быть причиной, что мужчина избегает длительных или всяких отношений с женщинами.